К вечеру доктор Даррелл уединился. Он отказался от ужина и все время упорно занимался математической обработкой энцефалограмм. Было уже около полуночи, когда он вернулся в гостиную. пелис Антер все еще был там. Он сидел у телевизора, переключая каналы. Услышав за спиной шаги, он обернулся. «А, это вы. А я думал, вы уже спите. А я уже два часа сражаюсь с телевизором, пытаюсь что-нибудь поймать, кроме сводок новостей». Похоже, Хобер Меллоу сбился с курса и о нем ничего не слышно. Вот как? И какие есть предположения? А вы как думаете? Конечно, колганские штучки. Есть сообщение, что колганские корабли замечены в нейтральном пространстве, в том самом секторе, откуда последний раз поступали сообщения с Хобером Меллоу. Даррелл нахмурился, а Антер задумчиво потер ладонью лоб. Слушайте, Док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 не думали ни минуты, когда вами овладевает романтическое Донкихотство. Уже 50 лет мы знаем, что Вторая Академия – прямая наследница и носительница селдоновской математики. А это означает, и вы это прекрасно знаете, что ни у кого в галактике волос не упадет без их ведома. Для нас вся наша жизнь – не более чем цепь непрерывных случайностей, Мы встречаемся с ними и импровизируем на ходу. Для них же любая жизнь имеет некое предназначение, и она должна быть спрогнозирована и рассчитана наперед. Но и у них есть свои слабые места. Их работы основаны на статистике. А не может быть такого, чтобы историю двигали вперед одни лишь только громадные людские массы,